Татьяна Абалова, Сладкая булочка города Н. Глава 1. Новый хозяин сладкой булочки Теплым осенним днем на пекарской улице города Н. Остановился мобиль, из которого выбрался высокий молодой мужчина. Он поднял неиспорченное загаром лицо к небу и, втянув носом аромат, характерный для названия улицы, широко улыбнулся. Громко хлопнув дверью мобиля, он уверенным шагом направился к булочной мадам Шалть. Непопулярное заведение давно требовало ремонта и крепкой руки, а потому свидетелей прибытия яркого обладателя шикарной рыжей шевелюры и карманных часов на золотой цепи поразило, что он выбрал именно эту булочную. Чуть погодя к этому же зданию подъехал пара биль, чьи размеры удивили бы даже жителей столицы. Из него выскочили несколько человек в рабочей одежде. Они принялись споры переносить коробки, баулы и прочий скарб, которым оказался забит салон машины. Когда перетаскивать закончили, на крыльце появилась мадам Шальт с клеткой в руках. В ней покачивалась на жердочке такая же старая, как и ее хозяйка-ворона. Женщина потопталась на верхней ступени, словно никак не могла решить, в какую сторону двигаться. Оглянулась на вывеску заведения «Сладкая булочка» в котором проработала без малого 50 лет и все же потопала к парабилю. За ней вынесли кресло-качалку, перевязанные бичевкой книги, несколько пуховых подушек и пару сундуков. Крышка одного из них придавила болтающийся вязаный чулок, что ясно указывало на то, что старуха увозила с собой зимние вещи, а значит, покидала свой дом навсегда. «Эл, ты разве слышала, чтобы мадам Шальт продала булочную?» Спросила подругу одна из посетительниц открытого кафе, которая находилась как раз напротив сладкой булочки. «Так неожиданно!» Пухлая блондинка держала чашку от мизинец. Широкополая шляпа надежно закрывала лицо от неяркого, но все же могущего испортить кожу солнца. Тщательно завитые локоны отливали золотом. Рюши платья красиво волновал ветер, а видная в глубокий вырез ложбинка невольно притягивала взгляд второй девушки. «Давно пора», — произнесла она, хмурясь и отводя взгляд от богатства подруги, которого никогда у нее не будет. «Мы туда не заходим с тех пор, как миссис Роберт обнаружила в тесте траканью конечность». Темноволосая, высокая и худая электра являла собой полную противоположность пышнотелой Глории. Черное бархатное платье было наглухо застегнуто до последней пуговицы, а белый кружевный воротничок и вовсе делал ее похожей на гувернантку. Еще очки так и норовили сползти с маленького аккуратного носика. Хозяйка возвращала их на место точным движением указательного пальца. «А ты наивная поверила?» Блондинка показала в улыбке жемчужные зубы. Сладкая булочка была конкуренткой их кондитерской, а мадам Шальд слишком стара, чтобы вступить в противостояние с изысканным кексом с изюминкой. «Меня больше интересует, что будет с булошной, когда у нее появился новый хозяин?» Ты заметила, какие у него широкие плечи и узкий таз? Думаешь, мы видели хозяина? Электро поправила очки. Слишком хорош для простой пекарни. Его мобиль стоит дороже, чем половина заведений на этой улице. Пар, уже прошлый век. В баке этой машины жидкое топливо. А ямочки на его щеках видела? Глория вернула разговор в более интересное русло. Когда он улыбнулся, у меня перехватило дыхание. Слишком сладок. Поморщилась Эл, словно булочка с кремом. О, а мне бы хотелось откусить кусочек от этой сладкой булочки. Обе подруги отставили в сторону свои крохотные чашечки. Придвинувшись ближе, краснее и беспрестанно хихикая, они принялись обсуждать рыжеволосого мужчину, совершенно забыв о теме, которую вот уже неделю мусолили все обитатели курортного городка. Солнце, море, приятные знакомства — все это так далеко от хмурой столицы, где во вовсю шло расследование убийства первого советника короля. Это известие ужаснуло великосветских дам, которые в преддверии холодов перебрались словно перелетные птицы на юг. Ужаснуло и все бы на этом. Но сюда, в город Эн, стали просачиваться такие пикантные подробности, открывшиеся после смерти одного из самых влиятельных вельмож, что приходилось только закатывать глаза. «Мои милые, вы слышали новые детали столичного дела?» К столику подсел еще один завсегдатый заведений на Пекарской улице. Реджинальд Хейерс, сын богатого промышленника, выпускающего паровые двигатели, тоже был любителем курортного отдыха. Обладатель аристократического профиля и жгучий черных коротко стриженных волос, он отличался отменным вкусом в одежде и вине. Невысокий, но по спортивному подтянутый Реджи водил дружбу только с красивыми и достойными его внимания девушками, а потому подругам льстило, что сегодня он подошел к ним к первым, хотя за соседними столиками его тоже ждали с нетерпением. Отцы Глории и Электры занимали серьезные должности при дворе, но все же уступали в богатстве Хейерсом. Реджи считался одним из завидных женихов, но только его родители знали, с каким из семейств королевства они породнятся. Девиз Хэйрса-младшего «Кто-то же должен скрасить общество скучающих леди» привлекал в городок Эм таких же, как он, шалопаев, родившихся золотыми ложками во рту. Когда-нибудь они все станут во главе своих родов, но сейчас мальчики могли себе позволить не думать о будущем. «Что там, Реджи?» Глория подарила молодому мужчине одну из своих самых ярких улыбок. «Отец проговорился, что советника убили во время любовного акта, а значит, это была женщина», — сообщил он и замер в предвкушении, как отреагирует на новость приятельницы. «Как? Не могу поверить!» Блондинка прижала руки к груди. «Женщина! Кто-то из нас отважился всадить нож в эту жирную свинью?» Электра промокнула губы салфеткой. «Как ты можешь?» Глория аж задохнулась от негодования. «Наши отцы были с ним дружны». «Поэтому и говорю, что знаю». Эл отодвинула от себя чашечку и поправила на коленях платье. «Любитель девственниц должен был однажды так кончить». «Думаешь, девушки шли к нему не по доброй воле? Я слышал, что он им хорошо платил». Реджи подал официанту знак, чтобы ему принесли бокал вина. «Кто-то день начинал с чашечки кофе» а кто-то с напитка покрепче. «А я слышала от мамы, что женщин для него похищали». Электра поправила очки. «Ну все, хватит». Глория выставила вперед пухлый пальчик и помотала им. «Не хочу больше слушать о страшном. Как представлю, что однажды могла оказаться в его постели». Глори, ты до сих пор девственница», — присвистнул Реджинальд. «И как это мы упустили?» «Перестань». Она в шутку ударила его по колену. «Давайте лучше поговорим о более интересном». «Реджи, ты пропустил величественный отъезд старухи Шальд. У сладкой булочки новый хозяин». «Как? Кто такой?» Реджинальд повернулся в сторону булочной и, заметив элегантный мобиль, встал с открытым ртом, не сумев скрыть эмоции. И едва не толкнул под локоть официанта, принесшего на подносе фужер с красным вином. Его удивление было понятным. Мобили только появились и встречались крайне редко. Их доставляли из-за океана. Даже его отец отказался купить такой, не веря, что заправки будут работать регулярно и не придется возить за собой следом еще и парабиль, набитый канистрами с горючим для мобиля. Да и как купить машину конкурента, если тот кричит на весь мир, что эпоха паровых двигателей прошла? Мы знаем не больше твоего. Кроме того, что хозяин — красивый мужчина и внутри дома целый склад всяких интересных штучек. Глория заглянула в свою чашечку и вздохнула. Не заметила, как допила кофе. Приезжала огромный пара Билли с дюжиной рабочих. Он же увез старуху шальт вместе с ее вороной. Электра сняла очки и протерла их платочком. «Я видела, как заносили несколько коробок с логотипом фабрики Блейс и сыновья. Это очень дорогие светильники. Реджи, как думаешь, уместно будет завтра нанести визит хозяину сладкой булочки?» Уж очень хочется посмотреть, что он там делает. Глория проследила, как ее приятель, глотнув фина, с удовольствием облизал губа. Он же определенно одного с нами класса. Не думаю, что твоя сладкая булочка объявит завтра приемный день. Реджи откинулся на спинку стула и вновь перевел взгляд на дорогой мобиль: Слишком много работы, чтобы привести дом в порядок. Словно в подтверждение его слов подъехал еще один парабель, из которого начали выгружать строительные материалы. Их не заносили в дом, а складывали на заднем дворе. Ой, все, пойдем отсюда. Реджи махом выпил остатки вина и поднялся. Сейчас начнут стучать и не дадут нормально поговорить. Заглянем лучше на лодочную станцию, послушаем оркестр. Невнятная музыка и мирный грохот барабана с утра доносились со стороны моря. «Лучше прогуляться среди мамаш с детьми, покататься на лодках, чем смотреть, как старые доски заменяют новыми». Кинув на стол деньги, Реджи поднялся. Словно по команде, следом за ним потянулись остальные. Через минуту уличное кафе обезлюдило, и официанты принялись убирать со столов. Никто не заметил, что за исходом клиентов из кафе внимательно следил новый хозяин сладкой булочки. Он стоял у окна второго этажа, сунув руки в карманы штанов. И задумчиво раскачивался с пятки на носок. Летняя кафе Сахарная звезда являлась излюбленным местом сбора скучающей молодежи. Даже если его заведение не будет столь привлекательным для посетителей, как он рассчитывал, новый обитатель города Н легко сможет войти в их круг. Начало, положено, девушки заинтересовались им, а парни мобилем. Еще никто из отдыхающих не подозревал, что нити преступления совершенного неизвестной девицей в столице вели сюда. Она не только убила первого советника короля, но и унесла с собой уникальный магический ключ-перстень, который мог открывать любые двери. Достаточно было надеть его на руку или просто зажать в кулаке, чтобы замок, к которому он приблизился, щелкнул. А раз пропал такой важный артефакт, то это уже не просто убийство похотливого Борова а политическое дело. Лорд Рудольф Гайрон поморщился. О страсти первого советника к девственницам знали все, даже королева. Но смотрели на его шалости через пальцы. Слишком влиятелен был советник, слишком силен. Держал всех придворных в страхе, поскольку имел на каждого, даже самого незначительного, интересную папочку. Стоило пикнуть, и эта папочка легла бы на стол его величества. А там или тюрьма, или смерть. Нет при дворе безгрешных. Рудольф тоже не был, но о его секрете знал только король.